Глава 12: Байки про великанов известны с детства каждому. Всяк знает, тысячи зим назад небо, узрев грехи людские, расплакалось каменными слезами. Огненные булыжники пробили земную твердь и обернулись великанами, кошмарными чародеями-людоедами, великим древним злом, с которым не смогли совладать даже последние. Яр слыхал об этом сотни раз, но никогда не думал, «Никогда не думал, что...» «Это что, глаза?» — хрипло вопросил Марий. Полумесяц почти растворился в кромешной мгле, но его голос отчетливо звучал над самым ухом. Ледорез сощурился. «Если можно назвать глазами две гигантские прорехи в гранитном монолите, то да, глаза». Блеклое зеленоватое свечение, исходившее от них, напоминало мерцание болотных огней — а зрачков не наблюдалось вовсе. Кошмарные очи были пусты и казались мертвыми. Но Яромир знал, что это не так. Рука потянулась к ножнам. «Это тварь!» — горыня тоже схватился за меч. «Она следит за нами!» «Вижу!» — Яр отступил на шаг, принимая стойку. «Только вот кого атаковать? Недвижные зенки? Скалу? Зеленые блики на ней?» Ответ не заставил себя ждать. Пещера затряслась, загудела, сверху посыпались слюдовые сосули. В скале разверзлась гигантская черная пасть с редкими кривыми каменными зубьями. Глаза щели расширились и полыхнули чародейским огнем. Обозначились острые скулы, широкие ноздри и грозно нахмуренные брови. Вейпун! Неужели это вейпун и сказок Виивы?» «Не может такого быть! Великаны давным-давно вымерли!» «Ага!» — усмехнулся полумесяц. «Так же, как трепястоки и баюны!» «Проклятие!» Вросший в монолитную глыбу монстр взревел, изрыгая смрадный дух, а земля ощетинилась гранитными пиками. Здоровенные, острые и смертельно опасные, они вздымались тут и там, норовя прошить насквозь. «Осторожнее!» Еромир резко дернул горыню на себя, парня чуть не продырявила а сам еле увернулся от исполинской каменной длани. Чудище вознамерилось прихлопнуть его, как назойливую муху. Гранитная десница впечаталась в скальную породу и замахнулась снова, а яр отпрыгнул в сторону и рубанул, широко взмахнув клинком. Гномья сталь скрежетнула о камень, посыпались искры, но чудовищная ладонь осталась невредима. Мало того, к ней на подмогу с грохотом выпросталась из стены вторая рука, а за ней третья. Погань! Горыня крошил сдыбленные шипы в капусту, но из земной твердии лезли новые, длинные и острые, как спицы. «Твою в ковригу!» — прорычал Яр, еле увернувшись от удара гигантского каменного кулака еще чуть чуть и его бы размазало по стене Ледоре метнулся вперед туда где сверкали чародейским огнем глаза чудовища но великан разявил пасть шире и дыхнул так что и яр и горыня повалились с ног вейпун взревел пещера заходила ходуном а камни посыпались градом яр беги прорал марий когда великан занес исполинский кулак Ледорез ухватил растерявшегося пятого и бросился к прогалине, но стена гранитных игл преградила путь. Чертовы шипы чуть не порвали брюха. Я ругнулся и дернул назад к озеру, однако вода обернулась кипящей лавой. Сучий ты потрох! Высадил ледорез и, шагнув вперед, коротко бросил горынье. Прикрой! «Удар! Удар! Удар! Удар!» Гномья сталь сверкала в полумраке, Звенела и пела, высекая искры. Яромир орудовал мечом, не сбавляя скорости. В ребрах колола в груди жгло. Новые раны соднили, но было не до этого. Яр крутился, ныряя под каменные длани, И саживал клинок в ожившую скальную породу. Но все без толку. Удалось срубить по пальцу на каждой руке. «Не больше!» «Надо лишить его глаз!» — крикнул Марий. «Не помрет, так хоть ослепнет!» «И то верно!» Ледорез дождался новой атаки, но уворачиваться от чудовищной пятерни не стал. Запрыгнул на ребро гигантской ладони и побежал по руке, словно по карнизу. «Давай!» — подбадривал полумесяц. «Ты сможешь!» Горыня не кричал ничего, но Яромир отчетливо слышал свист его меча, и хруст каменных шипов под тяжелыми ударами. Молодец, Пятый! Вейпун задергался. Он норовил сбросить с себя неугомонную жертву, тряс руками, шарил ладонями, но Яр бежал к цели, ловко перепрыгивая с одной поросшей плющом длани на другую. Когда разъяренный великан впечатал в скалу все три кулака разом, Яромир прыгнул. С рычанием он занес меч, и, вложив в удар всю мощь и ярость, Вонзил клинок в мутно-зеленую прореху. Вой великана оглушил. Скала пошла трещинами. Выступ, за который ледорез уцепился, рассыпался прахом, и яр полетел вниз. Приземлился ловко, даже успел откатиться от очередного удара. Но из пасти монстра вырвался ядреный удушливый смрад, и Яромир зашелся к кашлям. Ребра закололи так, что в глазах потемнело — и Яр упал на колени, схватившись за грудь. Он не мог дышать, и это было страшно. «Ледорез!» — орал Горыня. Прорваться к нему парень не мог, шипы не давали. «Яр!» — полумесяц бросился на перерез, намереваясь загородить собой, но каменная лапа прошла сквозь него. Вейпун замахнулся. Яромир из последних сил стиснул рукоять меча. Гранитный кулак обрушился сверху и увяз в меховых объятиях. Огромный, небывалых размеров медведь остановил удар. Глаза зверя пылали красным, белоснежная шерсть дыбилась, с острых клыков капала слюна. Зревев, гигантский медведь вырвал руку из скалы и тут же кинулся на вторую. Повис на пятерне всей тяжеленной тушей, лишая каменного монстра возможности атаковать. Ледорез не стал терять времени. Вскочил и, сунув меч в ножные, окинжал зубы, начал карабкаться вверх по отвесной скале. Он слышал рев и рычание, вжимался в гранит, когда пещеру начинало трясти. Цеплялся за выступы и густую поросль плюща. Вейпун заметил его, но было слишком поздно. Гномья сталь вспорола глазницу, как портняжные ножницы ситец, и чародейский огонь вытек, обернувшись зеленой шипящей жижей. Великан вздрогнул, протяжно взвыл и осыпался каменным крошевом. В этот раз Яромир упал не так удачно, крепко приложился башкой и отключился на пару мгновений. В себя пришел под грудой щебня. Изломанный, но вполне себе живой. Он выполз из-под завала, отдышался и увидел здоровенного медведя. Зверь лежал поодаль, хрипел, глухо порыкивал и тяжело, с присвистом, втягивал в себя воздух. Белая шерсть покраснела от крови. Плохо дело. Но хуже всего, что к беззащитному животному, обнажив меч, подбирался горыня. Пятый занес клинок, и сталь с лязгом налетела на сталь. Яр отвел удар. Он успел, не мог не успеть, не имел права. Не смей! прохрипел Яромир. Горыня округлил глаза. Ты что? выпалил он. Ума решился. Погляди, это ж пещерный нанук. Людоед! Надо его добить, пока не оклемался, иначе сожрет. Ничего она тебе не сделает! Яр заградил звери собой. Убери меч и отойди! Быстро! Она? Пятый озадаченно вскинул брови. «Но, как ты?» «Отойди», — сказал, — рыкнул Яромир и прищурился. «Приблизишься на полшага, снесу башку. Усек?» Парень испуганно кивнул, отправил меч в ножные и отступил. А ледорез бросился к медведю, точнее, к медведице. Упал на колени. «Жива?» Он приник к клыкастой морде, проверяя дыхание. «Я же просил не высовываться! Не смею умирать, слышишь?» Он выдернул из медвежьего брюха острый каменный шип и попытался зажать рану руками. Бесполезно. Горячая темная кровь сочилась сквозь пальцы, образовывая багряную лужу, которая становилась все больше и больше и больше. Погонь! Живи! Раздери тебя, черти!» — Рявкнул Яр и выматерился, когда медведицу затрясло в предсмертных судорогах. Ледорез вцепился в окровавленную шкуру, стиснул зубы. — Не смей умирать! Не смей! — Потому что погибнут все, с кем я делилась бессмертием! Голос, походивший на шелест листвы, прозвучал неожиданно, и Еромир вздрогнул. Мех под ладонью растаял, обнажая израненное женское тело, хрупкое, нежное и бесконечно родное. Снеженика была бледна, как мел. Серые глаза лихорадочно блестели. Миг, и по щекам, и шее зазмеились трещины. Кожа, лопаясь, начала сползать с живота и бедер. Грудь часто вздымалась, а дыхание сделалось хриплым, надсадным. «Нет!» — еле слышно ответил Яр, и сердце зашлось, как бешеное, не унять. «Глупая! Неужели не понимает, не видит, не чувствует?» Он взял ее за руку. Стиснул истончившиеся пальцы. «Не потому. Зачем обернулась? Ты же...» «Только так смогу перенестись в холмы», — перебила она и, слабо улыбнувшись, коснулась его щеки. «В других обличиях магия мне не подвластна». «Тогда поторопись». Яр склонился к ее лицу и коснулся бледную губ губами. «Бахамут позаботится о тебе. Он сможет, я знаю» снеженника кивнула и растаяла рассыпавшись на тысячи сверкающих сполохов которые тут же угасли все кроме одного самый крупный искрящийся огонек так и остался висеть в воздухе переливаясь и мерцая ледорез закрыл глаза жадно втянул в себя воздух и шумно выдохнул он так и сидел на коленях в луже крови сидел и не спешил подниматься Часть собрать в кучу мысли, чувства и остатки сил. А еще он забыл про Горыню. Напрочь. А зря. «Это была...» — прошептал парень, глядя на него во все глаза. «Это была она, хозяйка. Так ведь?» Яромир слишком устал, чтобы кивнуть, поэтому просто промолчал. «Так это правда...» — ошарашенно охнул пятый. «То, что говорил Лавкач, все правда...» Он сказал: "Ты предатель", а я не верил, ни слова не верил. А теперь, теперь сам вижу. Яр поднял голову и взгляды встретились. Тепло карие телячьи глаза горыни полыхали праведным гневом. "Никакой ты не порученец", выпалил он. "Не холоп и не заложник. Ты, ты ее полюбовник. Вот ты кто". Ледорес устало посмотрел на младшего. — Нет, нет, нет, — спокойно повторил Яромир и поднялся, хрустнув суставами. — Я не полюбовник, я муж, а она мне жена. — Жена! — воскликнул Горыня. — Хозяйка! Это чудовище, монстр, насылающий нечистую силу на добрых людей. Твоя жена! — Именно! Ледорез потер ушибленный локоть и одернул то, что осталось от верхней туники. «Так что завязывай, если не хочешь, чтобы я вспорол тебе брюха и выпустил кишки».